«О чем его не спроси, ничего не знает, ни к чему не причастен, никогда ни о чем не говорил». Но горе министру или депутату, рискнувшему что-либо сказать или сделать без его ведома. Ну еще в эти бонзы предпочитают действовать незаметно из-за кулис, а ответственность должны брать на себя другие, честные, но довольно ограниченные и, разумеется, не слишком самостоятельные люди». А вот и поместье Тони Ридлера. Этот тоже отошел от государственных дел. В бытность свою баварским дипломатом он кутил на прополую. Затем во время войны и после нее изрядно разбогател и продолжал и дальше приумножать свои капиталы. Теперь он и вовсе разжарел. Недавно обзавелся третьим автомобилем, отличной машиной итальянской марки. Наплодил целую кучу внебрачных детей, Забава Ради создал несколько нелегальных союзов, так что ему, Кленку, иной раз нелегко бывает делать вид, будто он ничего не замечает. Определенно, мы в нашей клерикальной Южной Баварии, пожалуй, перебарщиваем с внебрачными детьми. Их у нас в процентном отношении больше, чем где бы то ни было в Центральной Европе. Да, не повезло бедняге Крюгеру сесть в тюрьму из-за того, что ты переспал с женщиной. Мерзкая эта работа – делать в Баварии официальную политику. Тем, кто в действительности делает ее, только тайно, куда легче, судя по последним статистическим данным. Число тяжких преступлений, даже убийств к югу от Дуная выше, чем в любом другом районе Германии». «Хороши мы, нечего сказать. Цифры преступности у нас такие, что всех за заткнем. Ха -ха, мы народ боевой, этого отрицать нельзя». «Хопля!» Он чуть было не наехал на велосипедиста. Стрелка спидометра застыла на цифре 90. «Лучше зенки про три осел, дохлая мартышка!» Смачно по-баварски вырыгался он в ответ на вопли испуганного велосипедиста. «Приятнее всего иметь дело с собаками». «А велосипедисты – самый глупый народ на свете!» Он улыбнулся, вспомнив, что из всех немецких городов самый большой процент велосипедистов в Мюнхене. С какой бы радостью и треском оппозиционная печать принялась бы его травить, задави он по неосторожности одного из этих велосипедистов. Зря он не захватил с собой новое издание «Философии права» Сидя в засаде, он любил читать. Особенно его интересовали вопросы философии права. Он хорошо разбирался в сложных проблемах гетерономии и автономии, законности и морали, теории естественного и договорного права. Примечание? Гетерономия философии права – повиновение чужой воле, признание законов, диктуемых извне. Автономия – независимость, законодательство – неопределяемое внешними факторами. Теория естественного и договорного права – два направления, господствовавшие до сих пор в буржуазной социологии. Согласно первой теории, отношения между людьми определяются естественным правом, которое установлено Богом или от века присуще самой природе человека – Сторонники договорной теории отрицают божественное происхождение права и считают, что правовые нормы выработаны членами общества в процессе исторического развития и закреплены в общественном договоре. Нередко он поражал парламентариев всеми давно забытой меткой цитатой. Он может позволить себе роскошь интересоваться теоретическими проблемами. Это весьма любопытное занятие. «Идеологическая надстройка», — с усмешкой произносит он, смакуя каждый слог. «Смешно!» Он прибавил скорость. «Теории теориями, а вот он, Кленк, законодатель». Одного его слова довольно, чтобы, согласно известному изречению, целые библиотеки превратились в груды устаревшего книжного хлама. А мерзкая все-таки физиономия у этого гейера. Отвратный тип. Надутый индюк. Истерик, возомнивший себя великим умником.